для реальности. 482-е столетие пришло сне по душе Харлану. Оно нисколько не походило на его суровый и аскетический век. Этика и мораль в том виде, как их понимал Харлан, не существовали. Это была эпоха грубых материальных наслаждений с многочисленными признаками матриархата. Семья не признавалась юридически, и пары вступали в сожительство и расходились по взаимному согласию, кроме которого их ничто не связывало. Существовали сотни причин, по которым это общество внушало Харламу отвращение, и он мечтал в душе об изменении. Ему не раз приходило в голову, что одним только своим присутствием в этом столетии он, человек из другого времени, может вызвать вилку, И направить историю по новому пути. Если бы ему удалось своим присутствием в какой-то определенной критической точке оказать достаточно сильное влияние на естественный ход событий, то возникла бы новая линия развития бывшие до тех пор неосуществленной вероятностью, и миллионы ищущих наслаждение женщин превратились бы в любящих и преданных жен и матерей. Они жили бы в новой реальности, с новыми воспоминаниями, и ни во сне, ни наяву не могли бы ни вспомнить, ни вообразить, что их жизнь когда-то была совершенно иной. К несчастью, поступить так значило нарушить инструкцию. Даже если бы Харлан решился на это неслыханное преступление, случайное воздействие могло изменить реальность самым неожиданным образом. Она могла бы стать еще хуже. Только кропотливый анализ и тщательное вычисление могли предсказать истинный характер изменения реальности. Но каковы бы ни были мысли Харлона, он оставался наблюдателем, а идеальный наблюдатель — Это просто машина, составляющая донесения и снабжённые органами чувств. Для эмоций здесь места не было. В этом смысле донесения Харлона были само совершенство. В конце второй недели вычислитель Гобби Финджи пригласил Харлона в свой кабинет. «Хочу похвалить вас, наблюдатель за ясность и стройность ваших докладов. Голос вычислителя звучал сухо и холодно. Однако, меня интересует, что вы думаете на самом деле. Лицо Харлона сделалось настолько непроницаемым, словно оно было вырезано из милого его сердцу дерева. Я не думаю на такие темы. Бросьте. Вы ведь из 95-го, и мы с вами оба... Отлично понимаем, что это значит, несомненно, 482-е должно вас раздражать. Харлон пожал плечами. Найдите в моих отчетах хоть одно слово, свидетельствующее раздражение. Ответ был дерзким, и Финжи со злостью забарабанил посту коротенькими пальчиками. Отвечайте на мой вопрос. С точки зрения социологии, это столетие во многих отношениях докатилось до предела. Три последних изменения реальности только ухудшили положение вещей. Я полагаю, что раньше или позже вмешательство станет необходимым, крайности еще никогда не приводили к добру.